Глава 15. «С какой целью ты нас преследовал, Мустафа?» «Намеревался атаковать в спину?» «Или же надеялся забрать ресурсы соседа?» «Я поднимаю бровь, замечая, как плечи моего собеседника опускаются». Он снова вспыхивает, сверкая глазами в наступающих сумерках. «Да нет же!» — эмоционально заявляет турок. Поговорите нам с тобой надо...» «Нехорошо ты поступаешь, несправедливо! На голод нас обрекаешь, на смерть!» «Уважаемый Мустафа», — отвечаю, «Я со своей стороны поступаю очень справедливо. Продовольствия поставляю столько, что хватит всем. И Газелькину, и твоим людям. А если учесть, что вас на одного человека меньше стало, то даже лишнего останется». Намекаю на гелю, которая неловко жмется сейчас возле мыши. «Так что, уважаемый Мустафа», «Сам разбирайся со своим соседом. Ему-то продавать руду ты можешь». «Уморит нас этот хряк!» — машет рукой Мустафа. «Ему люди! Ничто! Тьфу и растереть! Ты сам видел, жену тебе отдал! Как он гельки по ушам ездил, надо было только людей собрать побольше!» «Как будто бы ты сам не уморил краба. Думаю, я, но вместо этого спрашиваю. В рабство к нему ты идти не собираешься?» Мустафа возмущенно вспыхивает. «Никогда!» — горячится он. «Лучше смерть принять!» «Так и я другого тебе предложить не могу. Развожу руками. У меня даже ботаны третьи, рабы. С чего бы мне для тебя особые условия создавать? А торговать напрямую я тоже с тобой не могу. Сам видел. Система запрещает». Мустафа опускает голову, и я вижу, как тяжело проходит у него мыслительный процесс. «Найми нас в качестве рабочих!» — предлагает он. «Система только про торговлю говорит. Найм не запрещает. Нет моих сил находиться близ краба. Он ведь, ублюдок, хитрый, разожрется, а после задавит нас, прирезав поочередно». Мужчина сжимает до хруста костяшек кулаки, произнося имя конкурента со все большей злобой. «Удивляюсь такому предложению. Не сталкивался пока с подобным вариантом здесь, хотя и препятствий к этому особых не вижу». Принять в рабы целых пять человек, что не говори заманчиво. Но желанием идти к нам в подчинение они не горят. А если мы прямо перед глазами конкурентов устроим на них охоту, то, думаю, договоренностям придет конец. Краб, как бы с Мустафой не враждовал, поймет, что его черед следующий и придет на помощь. Оставить все как есть? Тогда люди Мустафы станут почвой для усиления Газелькина. Это сейчас они такие гордые припрёт с голодухи и пойдут к крабу на поклон. Или тот действительно вырежет ослабевших соседей и наберет себе новичков у Стеллы. И так и так краб выигрыша. Так что надо забирать людей на тех условиях, на которых возможно. Тем более, что в истории есть отличный пример того, как можно все организовать. Хорошо, Мустафа, я принял решение. Прерывая свои глубокие раздумья, обращаясь к мужчине. Тот аж подобрался от моего строгого и жесткого тона. «Я слушаю, лорд Шурик!» «Готов взять вас и ваших ребят в наше поселение. В качестве элотов. Замечаю его озадаченный взгляд и поясняю. На понятном тебе языке, подрядчики, вы не будете жителями Спарты и сохраните свою собственную группу, жить будете отдельно, работать на нас и получать взамен еду. По сути, те самые наемные рабочие, как ты и предложил». «Это...» «Звучит приемлемо». Мустафа сдержанно высказывает свою мысль. «Это лучшее, что я могу предложить на данный момент. Работайте на благо Спарты, и я обеспечу вас всем необходимым – жильем, защитой, пищей и так далее. Взамен вы будете исполнять приказы мои и других жителей Спарты без возражений. Заключим контракт на испытательный срок, а потом решим. Либо вы станете жителями Спарты, либо вольны уйти на все четыре стороны. А может быть, вам понравится и текущее положение дел» и он не может устоять перед моей харизмой. Или, вернее, перед предложенной сделкой. Но позвольте мне немного потешить свое ненасытное эго. Годится. Тогда как мы поступим? Он ожидает дальнейших инструкций. Заключение договора невозможно. Для заключения договора требуется поместье лорда. Вот значит как. Оказывается, от этого строения серьезная польза. Тогда первым делом по возвращению все силы бросим на стройку. А пока на словах договоримся. Пускай пит-стоп соберет все, что вы сможете унести. Встретимся у рудника, как только наступит темнота. Оттуда двинемся вместе к спарте. Я объясняю план. «Спасибо, мой дорогой! Да хранит тебя система! Ты не пожалеешь о своем решении, мамой клянусь!» Мустафа счастливо трясет мою руку. «Еще посмотрим». В глубине души я напоминаю себе оставаться на страже. Все может пойти и весьма неблагоприятно, однако вслух этого не произношу. Наши новые работники появляются, когда вокруг уже темно. Люди напоминают мне беженцев. Узлы на плечах, а на лицах смесь огорчения, что пришлось покидать обжитые места и надежды. Считаю их буквально по головам. Четыре, пять, шесть... Стоп, почему шесть? Шестой, оказывается, Лола, которая увязывается за людьми Мустафы. «А что мне оставаться?» — заявляет это рыжеволосая бестия. «Подружки почти все к тебе уходят. Есть нечего, да и Спарта, по моему мнению, местечко повеселее». «В рабыня к нам собираешься?» — Интересуюсь. «Или к Мустафе в отряд пойдешь?» «Чего это?» — упирает она руки в бока и выставляет немалую грудь, так что стоящий рядом батан судорожно вздрагивает». Я, девушка свободная и сама себе хозяйка. Сама могу контракт заключить. Буду этой. И лодкой. Рука-лицо. Возвращение в Спарту проходит без приключений. Крапа и его люди даже не заметили момента, когда лагерь конкурента полностью опустел. Те все еще праздновали свою победу на аукционе. И пусть так продолжается еще какое-то время. Мустафа, как и его люди, забирают всю руду, это килограмм 40-45, а также разную мелочь, шкуры барсуков, небольшой запас местных трав и посуду. Держая их группу на небольшом расстоянии от нашей, я спокойно сопровождаю этот караван до чистокола, где мы и разделяемся. Мыши Хрюша ведут гелю внутрь, так как она уже объявлена системой моей третьей женой и, значит, входит в состав Спарты. Слушай, Мустафа, подзываю я Турка, чтобы прояснить ситуацию. Без обид, но сегодня ночью вы останетесь за стенами. Пока договор не заключен, внутрь пустить не могу. Шкуры, чтобы не спать на земле, вам дадут. А завтра поможем разместиться уже основательно. Зато сегодня выдам тебе провизию авансом. Это не будет нарушением, ты же мне ничего не продаешь. Турок спокойно кивает, никак не возмутившись моему решению. «Все понимаю», — отвечает он. «Свои всегда в приоритете». «Я бы для своих парней поступил точно так же!» «Так что можешь не беспокоиться, лорд Шурик, я человек понятливый! Ха-ха!» Смеется он явно довольный возможностью уйти подальше от краба. «Тогда договорились. Располагайтесь пока под стенами, а через час-другой устроим пир. Обещаю Мустафе и, наконец, ухожу в лагерь». В Спарте все как прежде, спокойно и размеренно. Разве что вдали, у самого берега озера... Виднеется массивный фундамент будущего строения. Ко мне подскакивает тут же Михалыч, гордо потирая усы. Его распирает от нетерпения по поводу новых людей, однако мой заместитель по строительству сдерживается. Расскажи, что у вас тут произошло в мое отсутствие. Распоряжаюсь я. Все без изменений, лорд. Собрали материалы на кожевинную мастерскую и на поместье. Тохич освоился с кузнечным делом, делает гвозди и прочую мелочь. Проблем со стройкой больше не предвидится. Только вот каменные молотки далеки от совершенства. Хвастается он, а мне приятно осознавать, что дела идут на лад. Прекрасно, Михалыч. Но теперь слушай внимательно. Сейчас нам придется переключить все ресурсы на строительство поместья. От его завершения зависит, сможем ли мы привлечь еще пять рабочих. Нет, шесть рабочих. Поправляюсь я, вспомнив про рыжую. Следовательно, это наша приоритетная задача. «Они ведь не наши», — уточняет он. Как быстро мир стал делиться на «наш» и «не наш». Подрядчики, используя удачное пришедшее на ум сравнение, за еду будут трудиться, и чтобы с ними заключить договор, нужно по месте. Без договора они совсем чужие люди, а такую толпу чужих опасно иметь под боком. Михалыч вает, понимая важность моих слов, и уходит, чтобы распорядиться перераспределением ресурсов. «Справимся, старшой!» «Если кинем всех наших, то, думаю, за день-два справимся». Обещает он, уходя. Наверняка сплетничать пошел. «Зачем у меня спрашивать, если есть другие, желающие поболтать, не так ли?» «Та же мышь, к примеру. Михалычу только дай повод с ней поговорить». «Черт, еще гелю разместить где-то нужно». «Надеюсь, что Хрюша об этом позаботится». «И хочется верить, что это где-то, окажется не у нас в мансарде». Вот ведь не было ни одной жены, а тут сразу три. бы я был султан. Какая мудрая песня, одна морока с ними. Вижу у стены одинокую фигуру наблюдателя. Едва придя, я поручил третьему не спускать глаз новых работничков. А то в глаза они улыбаются, а у самих хреново знает, что на уме. Становлюсь рядом и заглядываю за стену. Третий только чуть кивает, показывая, что меня заметил. Отличный собеседник, можно спокойно постоять рядом и помолчать. У пястопчиков гулянка. Они собрались у высоченного костра и сейчас веселятся. Видать сильно припер их голод, что теперь пьяные от одной сытости. Болтают о чем-то и даже поют. Вспоминаю себя с Хрюшей в первые дни. У нас также было. Файна, файна, файна, файна, файна она. Арут снизу. Голоса синхронизируются и становятся громче. К костру выскакивает рыжая девчонка, начинает танцевать, напротив нее встает фигуристая блондинка, и они отплясывают на пару. «Ах, люблю тебя, Фаина-Фаина!» Слышу, как ревет Мустафа. «Скажу малому, чтобы он тебя сменил. Предупреждаю третьего. Иди отдыхай». Тот снова молча кивает в ответ. Поместье лорда удалось построить за два дня. Для этого мы забросили все остальное. Даже Богучарова с Патриком забрали на стройку. Из-за их исключительных навыков вместо 18 часов мы провозились больше 20. На плантации трудились исключительно девушки, при том, что Хрюша и Мышь посменно дежурили на стене. Гели оказалась отличным приобретением, спокойная и работящая, идеальная жена по меркам средневековья. Будущие Лоты тоже времени даром не теряли. Заготовив стройматериалов, они построили себе три хижины, чуть лучше, чем наши старые шалаши, но хуже современных исп. Поместье получилось похожим на длинный дом у викингов. Там размещалось и место для очага, и два огромных стола с лавками, что-то вроде подиума, на котором мог восседать вождь, принимая послов. Интерьеры длинного дома. У лорда Шурика все мало скромнее. Именно туда я и пригласил Мустафу. Он пришел вместе с женой, той самой пухлой, но симпатичной блондинкой, которую звали Нана. Видно, что турок души в ней не чает, и уступил настойчивым просьбам девушке поглядеть, как люди живут. Пропустив формальности, переходим сразу к делу. «Желаете заключить? Союзный договор. Договор Батраков. арабский контракт». Едва успеваю подумать, как договор Батраков меняется на договор Илотов. И лотами были спартанские не то союзники, не то крепостные крестьяне. От крепостных они отличались тем, что даже выставляли свои вспомогательные войска, а от союзников явно подчиненным положением. Раз уж мы из Спарта, я решил не отступать от исторических традиций. По факту, это договор о настройке барщины, которую их сторона будет обязана отрабатывать. Причем время договора строго ограничено в отличие от рабского контракта. Не буду перечислять все пункты, основными были следующие. Илот поступает в распоряжение лорда для выполнения работ на 10 часов ежедневно. Выполняет в это время все распоряжения лорда и его родичей. Не может нанести прямой или косвенный урон лорду, его людям, либо его имуществу. «Лорд» обязан обеспечить илота пищей и защитой. Не может принудить к работе лота на срок, превышающий максимальный. Не может лишить лота жизни. Время действия договора – один месяц. Мустафа внимательно перечитывает договор один раз, два раза. Лишь на третий он не находит никаких подводных камней и соглашается с ним. Мы пожимаем руки. Поздравляем! Спарта приобретает первую общину лотов. Репутация – плюс 10. Награда за выполнение договора – плюс 50 репутации. Штраф за разрыв – минус 300 репутации. «Если не секрет, спрашиваю, что у тебя в качестве штрафа?» «Минус 20 харизмы», — говорит Мустафа. «Совсем страшными будем, изгоями будем. Каждый, кто увидит, убить захочет». Что же, система умеет находить правильные методы воздействия. Поселив Элотов за стенами, я убиваю тем самым сразу несколько зайцев. Во-первых, ограничиваю присутствие в поселке посторонних людей, Приходить на работу и жить 24 часа в сутки – это все-таки разные вещи. Кроме того, плантацию я объявляю священной территорией, на которую допускаю только своих. А картофельные грядки, по моему указанию, обносят дополнительным плетнем. Не знаю, как надолго это поможет сохранить нашу тайну, но, по крайней мере, я стараюсь. Для пущей надежности у плетня устанавливают черти что, который нагоняет на новичков дикий ужас. Они обходят его метров за двадцать, отчего я убеждаю, что способности пугала растут. Вторая причина циничная, но практичная. В случае внезапного нападения на поселение на пути врагов окажутся наши лоты. Они и шум поднимут, и время для нас выиграют. Именно такой была судьба всех посадов, которые возникали возле крепостей. В будущем я планирую построить еще одну стену ближе к лесу, но это вряд ли будет скоро участие подрядчиков сразу же дает свои результаты мы за день сооружаем кожевенную мастерскую туда неожиданно просится патрик с которым посменно работает кто нибудь из лотов чтобы переработать полученную руду под руководством тохича сооружается сразу три печки более того из кабаньих шкур удается соорудить меха так что металл среднего качества можно получить и без мыши он идет на инструменты для плантации и на наконечники для стрелы копий Булатная мотыга — это, конечно, нонсенс. Ради таких ценных предметов мы лишаемся своих плащей. Я уже собираюсь отправить группу на поиски диких кабанов. Не всех же мы уничтожили при испытании. Но, образно выражаясь, кабаны находят нас раньше. Новости приносит майор. Малой приводит его, когда мы с Тохичем обсуждаем результаты очередной плавки. Камень преткновения один и тот же. Много мусорных изделий или мало уникальных. «Лорд, это срочно», — говорит он, отводя меня в сторону. Майор потрудился, не жалея сил, но меня это совсем не радует. Рядом с нами обитает целая банда агрессивных байкеров. Эти парни покрыты татухами, носят кожаные жилетки и огромные бородища А за неимением Харлеев как-то умудрились переручить и оседлать кабанов. Пробравшись за передовым отрядом, майор обнаружил большое поселение прямо в соседнем кластере. По его мнению, это их родная локация. Именно в нем находится защищенная база восточников, которая расположена в очень удобной лощине близ крупного озера и окружена двумя рядами стен. Внутри находится крепость самих байкеров, а во внешнем поселении размещены их рабы. По подсчетам майора, на стороне нашего врага не меньше 50-60 игроков значит, те уже подмяли под себя не меньше трех-четырех локаций, а вполне вероятно, что и больше. «Такого там насмотрелся», — говорит майор. «Рабы у них худые, грязные, в жутком рванье. Некоторых по ночам держат в клетках, как собак. Одну женщину у меня на глазах убили за то, что, собирая ягоды, она одну себе в рот бросила. Ее просто забили палками в назидание остальным». Армию соседей составляют всадники на кабанах, которых называют хокрайдеры и пехотинцы. Вторые вооружены куда слабее. Майор наблюдал бы и дальше, но заметил, как из столицы выдвинулась большая группа всадников при поддержке пехоты. Дойдя к самой границе нашей локации, они встали лагерем. Один отряд пошел куда-то южнее, второй остался на месте, а третий двинулся прямиком к спарте. «Идут они медленно», — говорит майор. «Но прутся прямо сюда, как по компасу. Думаю, что к вечеру будут здесь». «Сколько их? Уточняю. Восемь. Три наездника и пять пехотинцев». «Много это или мало? Еще недавно для нас это была бы сокрушительная мощь. Сейчас вполне посильная задача. В фаланге я могу выставить пятерых человек. Михалыч и Малой с ними все ясно». Третий тренируется в свободное время, и низкий уровень может компенсировать высоким боевым духом и реальными навыками. Плюс хрюша с рогаткой и мышь в роли стратегической артиллерийской установки. Да и майор в стране стоять не будет, что он тут же подтверждает. Если что, я в деле. Горячится военной. Я после того, что увидел, зубами их рвать буду. Не люди жить не должны. Вы создали миссию для игрока-майор. Название Смерть кабанятникам. Описание. Помочь лорду Шурику с отражением атаки хок-райдеров. Награда за выполнение плюс 500 опыта. Майор не глядя тычет принять. Что-то мне в этом сообщении не нравится. Ну, конечно, отражение атаки. Оно подразумевает, что мы будем сидеть за стенами, ожидая врага. Но кроме того, что кабанятники сожгут наш посад, кто вообще сказал, что они станут атаковать? А если увидят нас, развернутся и уберутся во свояси, Сразу понятно, что это не основные силы, а разведчики-рейдеры. Удастся захватить снахрапу, нападут. Увидят сильного врага и отступят. Только нам такой вариант не подходит. Мы будем атаковать сами.